Глава 107. В приборе ночного видения стражника огромные пещеры и библиотеки горели ярко-зеленым светом. Все детали были отчетливо видны. Кармин ускорил шаг и вытащил берету из рукава. Он крутил головой в поисках световых вспышек, означающих присутствие непрошенных гостей. Но никого не было. Единственное, что светилось в зеленом полумраке, — тоненькая дорожка огней, которая тянулась, Словно фосфористирующий след, ведущий к запретному хранилищу, путь от диспетчерской занял у охранника меньше минуты. Достигнув последнего туннеля, он замедлил шаг, пригнулся и замер. Затем Кармин отступил в сторону, прижался спиной к каменному сводчатому проходу и осторожно высунул голову из-за угла. Цепочка ярко-зеленых огней велась по полу, прерываясь в конце коридорчика. Кармин вглядывался поверх свечения в темноту хранилища и старался уловить малейшее движение. Ничего. Стражник тихо проскользнул в арку посреди коридора и медленно зашагал ко входу в хранилище. Дулы пистолета он выставил перед собой. Кармин застыл, словно кот, выслеживающий мышь. Афанасиус... Видел, как черная тень промелькнула на фоне цепочки путеводных огоньков на расстоянии шести футов от скрючившегося в пустой нише управляющего. По приказу отца Томаса, все, что накануне лежало в этой нише, за час до начала операции было перенесено в другое место. Ниша была выдолблена низко и находилась как раз напротив входа в запретное хранилище. Направляющийся туда человек не мог заметить притаившегося в ней брата Афанасиуса. Другое дело, когда этот человек будет возвращаться обратно. Если управляющий не успеет скрыться до того, как стражник развернется и направится ко входу в библиотеку, то избежать провала просто невозможно. Темное пятно проскользнуло мимо ниши и направилось дальше вдоль вереницы огоньков. Не сводя глаз с отдаляющейся от него тени и прислушиваясь к каждому звуку, Афанасиус медленно выбрался из ниши. Тень скользила вдоль светящегося пунктира. Афанасиус привстал на колени, затем поднялся. Осторожно, словно балетный танцор, он поднял ногу и сделал первый шаг к спасению, лишь бы не шуметь. Управляющий боялся, что любой, даже едва слышный шум, ступивший на каменный пол сандалии, может встревожить Кармина. Тот обернется и, не раздумывая, застрелит его. Афанасиус вытянул руки, ощупывая темноту. Второй шаг, третий, четвертый пятый. Его пальцы прикоснулись к гладкому холодному камню стены. Афанасиус едва не вскрикнул. От облегчения он замер, оглянулся. Сгусток тьмы остановился, не доходя до конца цепочки путеводных огоньков. Афанасиус провел рукой по холодному камню. Ему почудилось, что шершавая кожа его пальцев шелестит, соприкасаясь с твердым гранитом. Управляющий нервно поежился В воображении он рисовал кармина в конце прохода с пистолетом в руке. «Как скоро, не найдя никого в хранилище, стражник будет там? Когда повернет обратно?» Пальцы Афанасиуса нащупали косяк сводчатого прохода. Отгоняя страхи, управляющий шагнул в отдел священных текстов. Ему очень хотелось бежать, сломя голову, но он хорошо знал, что кармин недалеко и услышит топот его ног. Надо быть осторожным. Быстро, но как можно тише Афанасиус шагнул раз, другой, третий. Он шел, ни на секунду не забывая, что за его спиной находится вооруженный пистолетом кармин, который к тому же может видеть в темноте. Сердце в груди Афанасиуса стучало так, что заглушало звук быстрых шагов. Управляющий не сводил глаз с цепочки путеводных огоньков. Его мысли были поглощены страхами, и поэтому он слишком поздно заметил приближающийся огонек. Дойдя до конца зала, Афанасиус увидел на полу слабое свечение. Кто-то шел навстречу ему, до поры до времени скрываемой поворотом туннеля. Афанасиус замер. Он видел, как свет становится все ярче и ярче. Сейчас из-за угла кто-то выйдет, и нет времени прятаться, да и негде... Все, что ему оставалось стоять и ждать, когда обладатель световой ауры, сверкающий, словно сверхновая звезда, выйдет из-за угла. И тут, перед до напуганным Афанасиусом, появился отец Малахия, который брел, опустив голову и, не глядя по сторонам, их отделяло не более десяти футов. Управляющий догадался, что главный библиотекарь идет проверить, все ли в порядке в запретном хранилище. Афанасиус поднял руки. Каждую секунду, ожидая, что библиотекарь повернет голову, заметит его, остановится, а затем, догадавшись, что происходит, позовет на помощь. Стражника. Но ничего подобного не случилось. Отец Малахия не сводил глаз с путеводного света. На его заостренном лице застыло задумчивое выражение. Столб света вокруг него казался Афанасиусу слепящей кометой. Даже не взглянув в его сторону... Библиотекарь прошел по проходу и нырнул в коридор, откуда только что выскользнул управляющий. Еще мгновение Афанасиус смотрел вслед исчезнувшему главному библиотекарю, затем повернулся и бросился на утек в спасительную темноту.